Мною овладело тупое оцепенение. Я не чувствовал ничего, кроме ноющей боли где-то глубоко внутри. Боли, отвращающие от жизни и всех ее радостей. Умерла, застрелена девушка, которой я за те несколько минут, что провел с ней, почувствовал, нет, не любовь, а нечто такое, что трудно описать на бумаге или рассказать словами. Я почувствовал родство наших душ. Так, наверное, можно было бы сказать, если бы это не отдавало литературными штампами. Я думал об ее отце, непонятно зачем, ввязавшемся в это дело, которое стоило жизни не только ему. О бессмысленности затеянного им разоблачения, его наивности, когда он говорил, что существует некий кодекс и что никто не тронет его детей, в случае, если он добровольно сдастся. Тронули, Виктор Николаевич, тронули, дорогой мой сосед, и вы теперь уже ничего не измените, и я не могу, как бы мне того не хотелось. Герман положил свою большую ладонь мне на руку. «Валя, ты сделал все, что мог. Так бывает, и не в нашей власти изменить прошлое». Он тихо вздохнул. «Не трави себя». Я слышал его слова сочувствия, но что за дело мне было до них? Разве какие-то слова вернут девушку, которую я не смогу забыть уже никогда? Внезапно я что-то вспомнил и, резко поднявшись на ноги, отчего у меня закружилась голова, сунул руку в карман джинсов нащупал ключ и вынул его. Я знаю, где тот почтовый ящик. Догадка была интуитивной, на клеточном уровне, но я был уверен, что не ошибаюсь. Где сейчас Тойота? Стоит перед домом. Герман обеспокоенно посмотрел на меня. «Дай ключи». Я встал и протянул руку. Герман тоже встал. «Вместе поедем». И, не спрашивая моего согласия, широким шагом направился к входной двери. За рулем сидел я. Герман не стал перебираться на заднее сиденье, а как-то умудрился втиснуться на переднее. И теперь мне было неудобно смотреть в правое зеркало. «Может, ты скажешь, куда мы едем?» Спросил Герман, когда машина выруливала на Волгоградский проспект. «Я не уверен, но мне кажется, это не совпадение». Я словно думал вслух. «Что за совпадение?» Герман почему-то нервничал. «Скоро. Уже скоро». Я слышал, что он мне говорит, но мои мысли были гораздо громче. Герман отвернулся. Тойота летела по Волгоградскому проспекту, обгоняя справа и слева, нарушая одно правило за другим, но за рулем сидел я, и это была моя стихия. Не было абсолютно никакого смысла в этой бешеной гонке, но мне хотелось закончить с этим делом как можно быстрее. В голове крутила строчка последнего листка инструкции, что-то типа «он все знает». «Я знаю». «Может быть, но что именно?» «Я много чего знаю, а в последние три дня узнал столько, что хватит на годы». «Может, он знал? Или думал, что знает?» Я все думал и думал, практически не отвлекаясь на дорогу. Во мне сидел кто-то еще, управлявший автомобилем, замечавший препятствия и вовремя реагировавший на них. Этот другой не вмешивался в мои мысли, отвечая лишь за нашу сохранность. А я, думающий, готов был признать, что я неудачник. Если моя идея окажется бредом цветной кобылы, тогда я просто не знаю, что еще можно сделать. Да и нужно ли будет что-то делать вообще? Надо отдать Герману должное. Он не вмешивался ни в мои мысли, ни в управление автомобилем. Сидел молча, никак не реагируя на высокую скорость. Лишь уселся поглубже и пристегнул ремень. Я повернул на Ставропольскую улицу и через пару минут остановился возле Катиного подъезда. Несмотря на теплый вечер, людей на улице не было, если не считать мальчишеских голосов, доносившихся с соседней спортплощадки. Я выбрался из машины, отмечая, как напряглось все тело. Даже боль не то, чтобы отступила, а будто сжалась, готова ударить, как только я расслаблюсь. Герман с трудом выбрался из машины и, оглянувшись на сиденье, на котором только что сидел, сказал: "Назад поеду на заднем". Я ничего не ответил, просто повернулся и зашагал к подъезду. Дверь была на кодовом замке, так что пришлось ждать, пока кто-нибудь не выйдет из подъезда. Герман встал рядом, я слышал его тяжёлое дыхание. Всё-таки нелегко таскать 100 с лишним килограммов. «Гера, а сколько ты сейчас весишь?» Я решил не упускать возможности. «Тебе в килограммах или фунтах?» Язвительно осведомился Герман. «В килограммах? Так привычнее». Спокойно ответил я, глядя, как исчезает с его лица улыбка. «Правда, всего на секунду. Так что, может, мне и привиделось». Запищал домофон, И из подъезда вышла немолодая уже женщина, ведя на поводке ризеншнаутера. Это был здоровый кобель с легкой стрижкой по Джорджа Майкла и, судя по глухому ворчанию, не самый миролюбивый. На меня он не обратил внимания. А Герман почему-то возбудил его, да так, что женщине пришлось натянуть поводок, а Герману отойти от подъезда, чтобы пес не достал его. «В наморднике надо гулять, женщина!» Герман не кричал и словечек, используемых обычно для связки слов, не прибавлял. Но женщина не осталась в долгу, срезав Геру одной единственной фразой «Не бойтесь, он только дома кушает». И пошла. Гордая такая, решительная. Герман повернулся ко мне. «Я говорил тебе, что все бабы...» Говорил. «Пошли, сколько еще дверь держать?» Я действительно стоял в дверях, ожидая, чем разрешится ситуация с собакой. Герман вошел следом. Я прошел вперед, повернул направо и поднялся на несколько ступенек. Передо мной висели почтовые ящички. А я искал ящик под номером 32. Он нашелся быстро. И с первого же взгляда было видно, что это советский почтовый ящик, весь погнутый, не крашеный уже давно, но тем не менее с плотно прижатой дверцей, на которой висел маленький замочек. Я вытащил ключ и вставил его в замок. Ключ не входил. Я повернулся, чтобы извиниться перед Германом за ненужной гонки по городу, который я устроил в надежде найти диск в почтовом ящике кати И замер. Герман стоял в трёх шагах от меня и, держа в руках пистолет, по-прежнему улыбался. Но улыбка его была уже неестественной. У него и голос дрогнул, и, как мне показалось, рука. «Это что?» – спросил я, указывая на пистолет. «Это пистолет, Валя. Так где диск -то Он чуть склонил голову набок, словно пытаясь что-то разглядеть у меня за спиной. «Я понял. Он не знает, что ключ не подошёл и не видит моей руки, которая так и застыла вместе со мной, когда я увидел пистолет». Я решил не показывать ее. «Вижу, что это пистолет. Я старался говорить спокойно. Почему ты его так держишь?» Герман задумался на секунду. «Понимаешь, Валя, я бы рад как-нибудь по-другому решить, но выхода нет. Ты знаешь слишком много, чтобы оставлять тебя в живых. Так что отдавай диск и закончим на этом. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь еще пострадал?» Его человеколюбие было таким естественным, что я на миг усомнился в происходящем. Внезапно по какой-то странной ассоциативной связи мне вспомнилось, как меня срубило в номере Метрополя. «Гера, а что ты мне подсыпал тогда в коньяк?» «Реланиум? Немного. Мне надо было проверить, нашел ли ты тот диск. Было от чего то противно и горько. Настолько, что моя врожденная язвительность просто не могла больше сдерживаться. И последний вопрос. Сколько же все это весит? Хотелось сказать ему напоследок какую-нибудь гадость, и все тут. Кажется, у меня получилось». Герман почему-то покраснел и, чуть опустив пистолет, указал им на себя, поднимая от ног голове. Вот это все весит 137 килограммов. А теперь... Что теперь, я так и не узнал. Вновь запищал домофон, и Герман на секунду отвел от меня глаза. Резко выбросив из-за спины руку, я швырнул в него маленький, но довольно тяжелый ключ. Не целился куда-то, так, лишь бы попасть, но вышло неплохо. Ключ угодил ему точнехонько в лоб. Я увидел, как закатились кверху его глаза и, мгновенно преодолев расстояние между нами, схватился одной рукой за пистолет, привычно отворачивая его от себя. Интересно, сколько раз мне пришлось за эти дни хвататься за оружие, причем с разных сторон? Если выживу, надо будет подсчитать. Неплохая статистика должна получиться. Герман пришел в себя сразу, и я не смог вырвать у него пистолета. Мы стояли перед невысокой каменной лестницей И со стороны можно было подумать, что два петуха сошлись грудью. На самом деле, каждый из нас пытался выкрутить другому руку, я чувствовал, что через секунду или две он одолеет. Я стоял лицом к входной двери и видел входившего. Точнее, входившую, потому что это была Катя. Та самая, которая должна сейчас лежать в морге с тремя огнестрельными ранениями. Какая-то сила наполнила меня, и, оттолкнувшись, я прыгнул вниз увлекая за собой стоящего спиной к ступенькам Германа. И его 137 килограммов сослужили ему плохую службу. Не удержавшись, он полетел вперед и ударился затылком о пол, выложенный зеленой кафельной плиткой. Хруст ломающегося черепа был невыносим. Я лежал на животе, чувствуя, как стекает кровь из разбитого при падении носа. Что-то остро упиралось в верхнюю губу, но даже подозрение, что я остался без передних зубов, не могло заставить меня подняться. Нокдаун, в котором я пребывал, настраивал на лирический лад. Поэтому, когда я почувствовал маленькие, но сильные женские руки, помогающие мне встать, мне захотелось их поцеловать. Что я и попытался сделать, но мне не удалось. И если бы не Катя, я вновь мог соприкоснуться с полом, на котором лежала безжизненное, теперь уже точно, тело бывшего друга. Катя, это была именно она, а не призрак замка моррисфил что-то говорила, помогая добраться до лифта но я ничего не слышала, оглушённый счастьем. Или падением, а может и тем, и другим. Как бы там ни было, я чувствовал себя на седьмом небе. Мы поднялись к ней в квартиру, где она помогла мне добраться до ванны, чтобы я мог в очередной раз привести себя в порядок. Зуба, как я и думал, не было. Остался острый кончик, который резал верхнюю губу, и вообще это было жутко неэстетично. Нос был сломан ещё вчера, но после сегодняшнего падения лучше не стало. Кровь уже не шла, но дышать я мог только ртом. Опустив руки в холодную струю воды, я стоял, облокотившись на раковину. Мысли были разными. Одни четкие такие, осмысленные, другие, напротив, расплывчатые, размытые. Например, я совершенно ясно представлял себе, что здесь оставаться нельзя. Но и выходить сейчас тоже не стоит. Внизу уже наверняка обнаружили тело вооруженного пистолетом человека, у которого была пробита голова, И кто-нибудь из законопослушных граждан уже позвонил в полицию. они нечёткими были мысли о будущем. Например, сколько мне здесь сидеть, и точно ли меня не станут больше убивать? Дверь в ванную медленно приоткрылась, и в неё вошла Катя. Я вдруг понял, что мы до сих пор не проронили ни слова. Стараясь не показывать свой дефект, я сказал. «Я думал, тебя убили». Она посмотрела на меня. «Пытались, не вышло». После того, как я выпрыгнула, мне удалось спрятаться в одном из контейнеров, которых там было очень много. Я сидела и слушала, как они обыскивают другие контейнеры, но потом кто-то сказал, что зря теряют время и надо ехать к другой. Потом завелась машина и уехала. А я выбралась из контейнера и побежала. Даже не знаю, сколько бежала, пока не поняла, что я на МКАДе. Дошла до метро, попросила у кого-то телефон. Я позвонила Лене, и мы договорились встретиться напротив зоопарка. Когда я подъехала туда на такси, Лена заплатила за меня, и мы сели в ее машину. Ночевали на даче у ее подруги, которая сейчас где-то отдыхает. Она рассказала, что видела стоящий возле ее подъезда джип, в котором сидел человек, который вчера заходил к ним в офис, когда расспрашивали о тебе. Я усмехнулся. Про себя, конечно. Молодец, Ленка, сообразила. Но Катя продолжала рассказывать, и я перестал отвлекаться на посторонние мысли. Мы почти не спали всю ночь. Она все время рассказывала про тебя. Тут Катя с интересом взглянула на меня. Лена сказала, что ты красавчик. Это правда? И я чуть не застонал. Ну все, хватит. Был красавчиком, а теперь уже нет. Сглазили. Теперь у меня будет большой сломанный нос, искривленные скулы и щербатый рот. Под глазами пару недель будут круги самых разнообразных цветов. И это не считая отбитых внутренностей. Кажется, она уловила мое беспокойство потому что после этого произнесла, подводя черту. Вот и все. Днем мы побывали там, а потом Лена привезла меня сюда, сказав, что заедет за мной позже. Ей нужно было куда-то съездить. Я услышал, нет, почувствовал, как завибрировал мой карман, в котором лежал смартфон полковника Осипова. Удивительно, но столько дней без подзарядки и работают. Умеет буржуй, ничего не скажешь. Мокрой рукой я вытащил телефон и, не глядя на номер, прижал его к уху. «Слушаю». «Валя! Валенька!» Оказывается, женский голос тоже может оглушить. По крайней мере, от Лениного крика я почти оглох на правое ухо. «Да, это я. Мне было тяжело говорить. Разбитый нос, рот, всё такое». «Ты жив?» Она так радовалась, что мне стало немного стыдно. «Вроде. Хотя в это трудно поверить». «Где ты?» Она не просто спрашивала, она требовала. Я замялся и посмотрел рядом катю «Я не могу говорить, Лен. Тебе не нужно знать, где я. Потом, когда все утихнет, я позвоню. Окей?» Она ответила не сразу. А когда сказала, то и голос, и тон были уже совсем другими. «Окей. Надеюсь, у тебя все в порядке?» Я продолжал смотреть на Катю. Что-то толкнуло меня. Я шагнул к ней и обнял не сопротивлявшуюся девушку свободной рукой. «Все в порядке».